Находясь в одном обществе, Мулана средин расхвастался. «Вся сила, которой я обладал в молодые годы, полностью сохранилась в старости». «Чем ты можешь это доказать?» — спросили у него. «У нас во дворе стоит большая каменная ступа». «Уж как я в молодости не старался», а сдвинуть ее с места не мог. И теперь то же самое. Сколько ни сились, мне никак не удается повернуть ее.